Август в Бруклине. Посвящается Джону Бишопу. Поле стадиона Эббитсфилд давно поросло сорняками. Здесь когда-то Элстон царил, а теперь воцарились травы. Когда день, издыхая, уходит в ночь, я вижу другую траву. Чувствую острый зеленый запах лужайки, по которой недавно прошлись газонокосилки. День темнеет, слабеет и гибнет, орошенный поливальными машинами. Только-только зажглись фонари, но их уже атакуют батальоны кружащихся мошек, патрули ночные жуков. Там, внизу, старики и отпахавшие смену таксисты на дешёвых местах по 75 центов пьют светлое пиво шлиц из больших картонных стаканов. Этот бруклинский плэтбуш, он материален не меньше, чем томный бархатный гарлем образца июня 1956-го. Гарлем, где джайб стонал из каждого музыкального автомата. По полю Эббитсфилд движутся неторопливые газонокосилки. Ряды и ряды сидений пусты. Ходжас, как коршун, метнулся вперёд, протянул перчатку, чтобы поймать мяч, посланный Робинсоном с третьей базы. Зоны беттеров будто плывут в мерцании призрачном летнего неба. Пятница, вечер. Народу битком. Мьюсиэлл сделал быстрый хоум-ран. Флетбуш на два очка отстаёт. Ньюком уже отправился в душ. В спину ему бьют комочки попкорна, плевки газетных рецензий. В игру вступает Карл Эрскин. Он глубоко вздыхает. А Джонни Подрос и Клэм Лебэйн тем временем разогреваются. На случай, если начнёт он сливать игру. С ним, знаете ли, случается. Со всеми случается. Они приходят. Приходят на Эббитсфилд и играют там матч бесконечный. Тянется пятый тайм, страшная скука. Кто-то швырнул пивной банкой в Сэнди Амороса на правой базе. Молча он подбирает пустую жестянку и протягивает служителю. Тот жует табак, а бесчисленные, безликие фанаты команд чума на обоих дома. Похабно орут кричалки. П.В. Рис преклоняет колено налево от второй базы. Компанелло подает знак. Я вижу их, вижу засмеженными веками, чувствую запах хрустящих картофельных чипсов и пропотевших, прогретых к вечеру тел. Да, в сумрачном полусвете я способен еще узреть синие всевышние тени. Они воспаряют над чашью стадиона, влекомые ангелами, а Эрскин крутится и, пригибаясь, готовится к низкой подаче.